Глава 3. Парадигма Торка Гостиную, она же столовая, обставили поминальным шиком. В дорогущем заказе помимо еды имелись и традиционные скатерти, и одноразовая, но высокого качества посуда, и сигареты какого-то особого сорта. Явно Кир постарался не иначе, никто другой такую позицию в заказ бы не добавил. И даже нашелся бонус, состоявший из четырех цветочных композиций и особых свечей ручной работы. Очень мило, конечно, но и композиции, и свечи, и большая часть посуды тут же отправились в блок на переработку. поминальный шик организовали сами. Расставили на новые скатерти еду, как придется, добавили ту, что заказали вчера, и сели есть. Про похороны говорить пока что избегали, и, вероятно, это было правильным решением. Зачем лишний раз трепать себе нервы, тем более, что есть множество гораздо более насущных и важных тем. «Да, верно. Я была с ними в тот момент, когда вы сами того, видимо, не зная, вошли в первую итерацию». Берта отпила вина и поставила бокал рядом с тарелкой. Она выглядела спокойно, даже, кажется, излишне спокойной. «Мы были на Анлеоне, в университете. Пришел ваш вызов». Он, ничего не объясняя, почти силком потащил меня на корабль, сказав, что все расскажет по дороге. «Мы экстренным порядком сели на ветер и ушли с планеты». Сделали два прохода через Айтмана, потом пошли уже через Витсама Атое. Я все еще ничего не понимала, а он все еще ничего не говорил. И мы пришли. Берта замолчала, снова взяла бокал, залпом выпила то, что у нем оставалось. Мы пришли на кластерную станцию Бардов, где мне было объявлено, что начинается некое новое время, и что я для этого нового времени могу сослужить достойную службу. Сперва я подумала, что он говорит о каком-то новом проекте или о наших работах, но речь шла вовсе не о них, как выяснилось. Отнюдь не о них. После похорон все вернулись изрядно вымотанными и уставшими, причем с часовой задержкой, около семи вечера. Сперва жадно накинулись на еду, но потом где-то через час, слегка насытившись и расслабившись, принялись за разговоры и объяснения. Фэб предложил начать сначала, чтобы было понятнее, но сначала не получилось, пришлось сперва дать присутствующим краткий отчет о периоде их жизни за время расставания. Поохали, поахали и перешли уже непосредственно к сути дела. Начать решила Берта, что, собственно, оказалось правильно, как потом все поняли. Гений оказывается довольно скрытен, хотя мы вроде бы не замечали за ним подобного. В голосе Берты звучала горечь. Пока росли дети, пока мы вкалывали в разных проектах, Ри, оказывается, много о чем задумывался, кроме рабочих моментов. В отличие от нас, простодушных. Задумывался и пришел к некоторым выводам. И еще до всего происшедшего предпринял, оказывается, некоторые действия. «А мы ничего не знали», – вставил Кир. «Верно, мы ничего не знали. Даже Джессика, кажется, и та не знала всего. Но, сдается мне, начал он это все отчасти из-за нее тоже». Берта поискала на столе глазами сигареты, вытащила из пачки тонкую золотистую палочку. «А зажигалка есть?» «Постучи по ней ногтем», – посоветовал мистик из молодых. «Сама загорится». Это новая модель, лет десять как делать начали. Вкусно, но дорого. Ага, спасибо. Так вот, Берта затянулась. Не подумайте, никакого пафоса не было и в помине. Ри был почти такой же, каким был всегда. Он говорил спокойно, говорил разумно. И говорил он правильные и логичные вещи, которые оспорить не представлялось возможным. Вот только чем дальше мы с ним на эти темы беседовали, тем сильнее меня каждый раз мороз пробирал уже даже не до костей, а до глубины души, наверное. «А что именно он говорил?» – нахмурился скрипач. «В первую очередь о том, что мне лучше всего было понятно. О математических моделях, о Вселенной, о наших работах – да обо всем. Он только чувствовал в его рассуждениях нечто такое, словно он понял что-то, но то ли стесняется, то ли боится об этом сказать. И самым главным было то, что он упорно отмалчивался о том, что же он понял после того, как получил от вас сигнал. «О чем вы говорили с ним, Ит? И чья это вообще была идея?» Это была его идея. Изначально его. Если мы натыкаемся во время работы на нечто, способное каким бы то ни было образом либо полностью опровергнуть, либо полностью подтвердить наши теории, если ситуация перестает быть штатной, или если происходит что-то экстраординарное, мы подаем такой сигнал и бежим. «Бертик, я несколько лет нет-нет, да и задумывался об этом, и лишь не так давно стал понимать, что вся эта канитель с сигналами была им создана исключительно в связи с теорией Линз и...» «И с моим родным миром под названием Сот», — добавила Эри. Она тоже взяла сигареты, повертела пачку в руках. «Берта права, это он предвидел. Но он не предвидел меня». «Да, это верно», — согласился Фэб. «Потом он, конечно, разобрался». «Не слишком ли сложный план получается?» – справедливо спросил Эрл. «На самом деле не слишком, особенно с учетом того, кто является его автором», – пожало плечами Берта. «Думаю, на первых этапах план был проще, много проще, Вот только в процессе его реализации он многократно усложнился. Изначально господин Торк планировал запустить вот этих двух белых мышей в лабиринт», – она указала на Ита и Скрипача. а именно в линзовое построение, но вмешалась Эри, и закрытая система из шести физических линз превратилась во фрактал. Причем назвать эту модель физической я не могу. Изменилась сама структура связки между объектами, да и порядок самих объектов изменился тоже. Этого он не учел. Потом... Потом он исправился, конечно, закончил Ит, Потому что для него никакого труда не составило просчитать самую первую итерацию, самый первый мост. «Бертик, но ведь на начальном этапе он не знал обо всем этом, но, тем не менее, принялся обрабатывать тебя с самого первого дня, ведь так?» «Идеологически», — вздохнула Берта. «Он старательно доказывал мне, кто может быть лабораторной мышью, кто нет и почему так происходит. Я... в тот момент я растерялась. Кроме того, он не говорил мне, что именно произошло с вами, а ведь другого источника информации, кроме него, у меня не существовало». «И?» — требовательно спросил скрипач. «Я провела там почти год, пока не разобралась во всем самостоятельно. После этого...» «Эй, сбежала?» – скрипач нахмурился. «Нет, он меня отпустил. Сам отпустил. У вас очень глупая жена, которая тогда думала, что от него можно сбежать». Берта криво усмехнулась и потянула из пачки следующую сигарету. Выяснилось, что нельзя. Сперва, конечно, я стала требовать, чтобы он дал мне информацию о девочках, потому что это в буквальном смысле сводило меня с ума. Полгода мне снились такие кошмары про Дашу и Веру, что я вспоминать об этом не могу без содрогания. Однако он заверил, что с детьми ничего не случилось. И не случится. И не солгал. До сих пор удивительно. Про детей они уже знали. С детьми, слава раздания все было в порядке. Ри сказал правду, детей он действительно не тронул. Но вот какими соображениями он при этом руководствовался – загадка. Так вот, сбежать от него уже в тот период действительно было нельзя – и поэтому отпустил он меня без зазрения совести. Я улетела в тот же день после этого разговора. К счастью, у меня на тот момент еще оставались деньги, и я отправилась искать Феба с Киром. Именно их, да, потому что о том, где дочки, я знала, и о том, что в Санкт-Рене их никто пальцем не посмеет тронуть, знала тоже. «Берточка, расскажи подробно, что же он тебе говорил?» – попросила Рита, жена Клима. «Как ты почувствовала, что дело нечисто?» «Непростым, ох и непростым человеком являлась Рита». потому что она была Сертос, представительницей клана систем развлечений. И не только на Акисте работала Рита, а еще и на полутора десятках планет, которые продукцию Акиста охотно покупали. Сертос – это не актер или певец, это нечто большее. Они продают не просто конечный продукт, картины, музыку. Они торгуют эмоциями, щитками переживаний, причем самых разных уровней. От тривиального и всем набившего оскомину секса – до чувства и эмоций более чем необычных, в обыденной жизни почти не встречающихся. Рита, например, в последние годы увлекалась экстримом. Причем таким, что в большинстве миров о подобном не шло и речи. У нее была серия с распознаванием вкусов ядов и начальных симптомов отравления, например. Или несколько щиток с ощущениями при декомпрессионной болезни. Или неконтролируемый прыжок с высоты больше 3000 метров. У прыгающего есть антиграф, но он не может самостоятельно его включить, это должен сделать оператор. Вот только прыгун не знает, кто именно из компании оператор. Словом, вопрос, который задала Рита при ближайшем рассмотрении, превращался из невинного весьма непростой. Но Берта этот вопрос поняла абсолютно правильно. «Эмоции?» – переспросила она. Рита покивала. «Да, они и были подсказкой. В его словах чувствовалось превосходство, его собственное превосходство над всеми, кто рядом». Хотя превосходство он это тщательно скрывал, порой даже стараясь сойти за панибрата, но в какой-то момент все открылось. Вы не хуже меня знаете, что существует то, что мы называем сферой, и то, что мы называем кругом. Речь идет о том бесчисленном количестве видов и рас живых существ, которые обитают во Вселенной, во всем их разнообразии и множестве. Сфера – это и есть представление о многообразии видов, а круги, их бесчисленное множество – Это, по сути, принцип деления сферы на бесчисленные же доли. Именно законы сферы диктуют законы для кругов. А законы сферы, как и законы Вселенной, основаны на прекрасно известных всем 12-ти построениях. То есть, каждый круг включает в себя 12 основных рас, которые могут соотноситься друг с другом в определенных пределах. По общему мнению, в круге не может быть доминирующей или высшей расы. Они все равноценны, равно как и все расы сферы равноценны, но... «Знаете, что он сделал на самом деле?» Берта повернулась к Иту. «Он внес нашей работы корректировку. Заменил один единственный объект на другой. и соотнес все не с террой ноль, как с начальной точкой, а...» Она не договорила. «С собой», — беззвучно произнес Ит. Берта кивнула. «Но почему?» «А ты еще не понял?» Он вывел сперва себя, как представителя возвратного круга и чистого генома, в ключевые объекты. потом вывел тезис о превосходстве расы, потом прошелся по своим щиткам. К счастью, мы тогда не успели сдать все, и у него нет ни ваших полных архивов, ни дополнительных блоков от посторонних, ни закрытых сегментов, поэтому ему пришлось обойтись своими, но, видимо, их оказалось достаточно. «Он записал себя в цари?» с восхищением произнес скрипач. Ит, мы лохи! Вот он как оказывается, а мы-то думали...» «Не в цари, что ты, бери выше», криво усмехнулась Берта. Там схема сложнее. Сперва он вывел людей как высшую доминирующую расу в нашем круге, то есть по его новой теории люди доминируют над всеми остальными: ныгаши, Когни, Рауф, Зивы. О нет, только люди, только чистые люди, вене створения. И он представил тому очень изящное доказательство. Кстати, я поняла, почему он за это взялся и какую цель преследовал изначально. Он стремился доказать Джессике, что она, спасая его в ущерб Иту, поступила правильно. Он хотел оправдать ее в ее же глазах, и ему это удалось. Я встречалась с ней. Да, ему это действительно удалось, потому что она изменилась. Сильно изменилась, и не в лучшую сторону. По крайней мере, так подумали бы вы, и так подумала я. Если она и ощущала что-то по отношению ко мне, то лишь презрение, разочарование и горечь, пожалуй. Но это все, не более. Она поверила ему, поверила полностью, потому что очень хотела поверить. Свою правоту, в том числе. Годами она таскала в себе эту занозу, эту память о подлости, которую совершила, пусть и с благими намерениями. А он сумел превратить это чувство вины в чувство правоты. «Это вы о чем сейчас?» – с интересом спросил Клим. «Ах», – скрипач поморщился, – «это лет тридцать назад было, или больше. В общем, случилось так, что Ид и Ри были тяжело ранены, и...» В общем, когда стали спасать Ри, а на этого вот, он кивнул на Ита, забили и бросили умирать в тюремной больнице, Джессика не заступила за него вообще никак. Ни словом, ни просьбой, ничем. Хотя на втором этапе этого происшествия у нее такая возможность была. Но она сделала выбор, в принципе, логичный и вроде бы правильный, однако потом стала осознавать, какую гадость совершила. Ари, как сейчас выясняется, на этом ее поступке создал целую теорию, подтянул под нее все, что ему было удобно и... «Верно», — согласилась Барта, — «вы ведь общались с ним, да?» «Да, на берегу. Нам он тоже свое превосходство доказывал, на примере именно этого случая. Само мироздание, мол, решило, кто ему нужен, а кого можно после использования пустить в расход. Оно, мироздание, мол, чужими руками расставило все по своим местам». То есть, если бы Ид сдох тогда в той больнице, мирозданию был бы глубоко пофигу на отработанный материал. А вот его, святого и мудрого, мироздание сберегло, видать, для великой цели. Скрипач невесело рассмеялся, однако его никто не поддержал. «Вы вообще понимаете, к чему это все идет?» Тихо спросил вдруг отец Анатолий. До этого он сидел в уголке, что-то пил, что-то ел, но молчал, предпочитая слушать. «Ты о чем, Толь?» Феп повернулся к священнику. «Он же себя обожествляет, вы не поняли?» «Почему не поняли?» – удивилась Барта. «Именно так и есть. Причем он говорил про это прямыми словами. Моих несчастных мужей он назвал предпоследней ступенью лестницы. А себя, соответственно, тем, кто на эту лестницу поднимется до конца. Точнее, уже поднялся». «Офигеть!» – с восхищением произнес Клим. Налил себе рюмку водки, залпом выпил. «И что в результате? В этот бред что, кто-то верит в то, что он типа бог?» «Да?» – кивнула Берта. «В этот бред, как ты его назвал, уже поверили миллиарды. На данный момент он контролирует несколько чудовищного размера сегментов нашей галактики и уже подгреб под себя большую часть контроля, с которым до того хорошенько порезвилась официальная служба и тем существенно его ослабила. Мал того, он сумел добраться даже до берега и, кажется, начал насаждать свои порядки там. Так, дорогие мои? Или пока нет? Мы слишком мало видели, но, как мне кажется, это возможно». — медленно произнес Ит: Давайте пока без подробностей. Рыжий, все окончательно встало на свои места. Мы были полностью правы, да и там он нам тоже не солгал. Но... — Так, стоп. Давайте по порядку, хорошо? А еще лучше по годам. Меня поражает скорость, с которой он действовал. Мы были во фрактале, но вы в реальности, поэтому лучше, думаю, ориентироваться на ваше время, верно? — Согласен, — кивнул Фэб. — Смотрите, что получается. Вся операция, которую провернул Ри, к настоящему моменту насчитывает 7,5 стандартных лет, если считать по времени русского сонма, как все привыкли. Для таких масштабов это ультракороткий срок, просто невероятный срок, но если вдуматься... Первый год. Ри вместе с Бертой уходит к Бардам. Почему? Связь. Контроль, с которым он много лет тесно сотрудничал, способен обеспечить такой уровень и такую скорость связи, какую не даст ни одна из существующих транспортных сетей. До этого он готовился, тут он приступает к активным действиям, а именно, перехватывает управление над кластером, убирая Огдена и его окружение, в том числе горая с глаз долой. «Неужели он их убил?» – с восхищением спросил скрипач. «Да что ты, нет, конечно», – помотал головой Кир. Работают они у него под началом. Оба. В рот заглядывают. Понятно. Второй год. Берта уходит со станции и находит Феба с Киром. Параллельно они выходят на связь с Маден и, соответственно, с сопротивлением. А где вы-то были, кстати? С интересом спросил Ид. Сперва на Орине, потом убрались оттуда к Маден, потому что больше было некуда, признался Кир. Вообще, мы слегка растерялись первый год, потому что вообще непонятно оказалось, что делать. Да еще и слухи пошли один другого краше. Словом, идея с Арином оказалась, мягко говоря, не очень. И вовремя мы оттуда смылись, если это можно так назвать. На самом деле, нас точно так же отпустили, как и Берту, как позже выяснилось. Дальше началась форменная чехарда и неразбериха, потому что ситуация, которая стояла до того на месте, стала вдруг стремительно развиваться. И совсем не туда, куда мы планировали, продолжил за него Фэб. «Потому что к окончании второго года господин Торк воздвиглись в полный рост и стали изъявлять свою волю уже открыто», – мрачно произнесла Берта. «Он нас троих, как бы сказать, вызвал к себе. Точнее, нас к нему в буквальном смысле отконвоировали. Очень мягко, очень деликатно, но...» – она замялась. «Довольно настойчиво. И вот тут-то мы и получили от него главное откровение». «В тот раз он впервые назвал себя Богом», – Фэб тяжело вздохнул. Богом, который идет из одной бесконечности в другую. Богом, который должен определить путь. Богом, который, по его словам, должен привести этот мир к абсолютному совершенству, исправить его, доделать то, что не сделано по сей день. Отец Анатолий смотрел на Феба расширившимися от ужаса глазами. — Это серьезно? — почему-то шепотом спросил он. — О да, — кивнул Феб, а следом за ним кивнули Берта и Кир. «Там довольно сложная теория», — продолжил Фэб. Он говорил долго в тот раз, но я могу в общих чертах объяснить все кратко. По его словам, истинный бог когда-то, может быть, в самом начале времен, осознал, что, будучи богом, он не сумеет проникнуться своим творением и в полной мере разделить его судьбу. И он разделился на части, временные и постоянные. на бесконечной цепи вечной жизни и бесконечные воплощения. Он придумал себе некий путь и вознамерился его пройти, чтобы потом, соединившись с самим же собой вновь, обрести прежнее могущество, но с новым осознанием. «Ага, а сейчас он, получается, проникся, осознал и решил соединиться с самим собой обратно, чтобы, значит, подарить миру новый порядок и все станет зашибись», произнес скрипач задумчиво. И в процессе он решил убрать, так сказать, отходы собственного производства, коим ещел нас. Я не совсем понял, кто такие мы в этой его теории. Сдерживающий фактор, вздохнула Берта. Что-то, что его до поры до времени подтормаживало, не давало слишком быстро действовать. Нечто, нужное для осмысления каких-то деталей и процессов. Да-да, верно, нас он сравнивал со скорлупой яйца, плацентой и еще кучей других неаппетитных вещей. — заметил скрипач. — Это когда он перед нами на берегу изгалялся. — Кстати, у него и там уже действительно приверженцев полно, как мы поняли. Кого-то он даже там обработать уже успел. «Чудовищно — Чудовищно! — покачал головой отец Анатолий. — Ни одна нормальная церковь никогда в жизни... — Нормальные его и не приняли, а вот другие ну, — за милую душу, — Фэп отвернулся. — Но ты ведь понимаешь, что ли, что нормальные ему не нужны, а нужны благонадежные... Дальше, думаю, догадаться будет несложно. «Знаете, что самое смешное в этом всем?» вдруг сказал Кир. «Что же?» мрачно произнес Клим. «Да то, что этот хрен с горы всегда был, если не атеистом, то агностиком. Да и то такой себе из него получался агностик. Наук, наука, а бог то ли есть, то ли его нет, и не все ли равно?» Кир хмыкнул. «И на тебе, в Боге записался. Да не в Демиурге какие местного разлива, а вообще в начал-начал. Архе... тихо сказал Ид. «Что?» – не понял Клим. «Архе. Первооснова, первоэлемент», – пояснил Ид. «Это из греческой философии, ну, то есть по сонму она греческая, а так... Подобное понятие есть практически в любой философской системе. Вообще, в принципе, вероятно, вот только выходит дело, гений действительно ошибся». «Ты о чем?» – нахмурился отец Анатолий. Кир сказал, что Торг определил себя как «начало-начал», тот отобрал у Берты сигареты, которые она до сих пор держала в руках, щелчком выбил из пачки штуку, прикурил. Точнее, просчитал себя как Архи, если вдуматься. Но, Бертик, согласись, тут явно не сходится, не может сойтись. «У него сошлось», — покачала головой Берта. «У него, может быть, но один момент. Он не сумел пройти фрактал, так как это сделала Эри». «Мы все это сделали, точнее, мы и сейчас это делаем», — возразила та. «Да, верно. Так вот, он ходил, по сути, только в одной плоскости. Время ему было неподвластно». Ид улыбнулся. «А теперь давайте вспомним, где побывали мы. Понимаешь, Бертик?» Та медленно кивнула. «Вот и думай. Бог не бог. Так ли это важно в данный момент?» Ит раздавил недокуренную сигарету в тарелке. «Плевать, все равно одноразовая. Нам нужно решить, как от него защищаться и что делать дальше. Как мне кажется, это сейчас гораздо важнее». Но в него верят, начал было Клим, но Фэп остановил его. Мало ли во что верит. Он пожал плечами. Люди охотно верят в любую ложь. Особенно при том условии, что ложь это им мстит и дает чувство превосходства над другими. Да и не люди тоже верят. Я уверен, что он сумеет найти подход и к другим, но это неважно. В данный момент нам нечего ему противопоставить, поэтому нам остается только одно. И что же? Спросил требовательно отец Анатолий. Мы должны пройти фрактал. Гости улетели далеко за полночь, оставив хозяевам неприбранную гостиную и кучу грязной посуды. Но хозяева тому совершенно не расстроились. Им было на самом деле наплевать на все. И на бардак, и на посуду, и на окурки в тарелках. Спали в эту ночь все как убитые. Потому что появилось наконец ощущение некой завершенности события, некого окончания, но вместе с тем нового начала. Феба, к всеобщему удивлению, после изрядной порции алкоголя совершенно перестала трясти, он успокоился и даже лег спать в своей старой спальне, настоятельно попросив не трогать его, пока он сам не проснется. Конечно, он слегка слукавил и пару раз за ночь тихонько обошел дом, проверяя, у всех ли все в порядке, но под утро заснул, наконец, настолько хорошо, что проснулся только после полудня, когда гостиную уже прибрали, а Эрис с Бертой решили заняться приготовлением обеда. Скрипач, конечно, не утерпел, вмешался, и поэтому обязанности вскоре распределились следующим образом. Берта и Эри на подхвате, а скрипач во главе процесса. «А где Кирсы там?» – спросил Фэб, спускаясь вниз. «Пошли полюбоваться могилами, и часовню заодно хотят посмотреть», – ответил скрипач. «Слушай, ты б хоть умылся, что за вид?» «Нормальный вид», – отмахнулся Фэб. «В море умоюсь». «На море никто сгонять не хочет?» «Ты леталки сперва проверь на море», – проворчал скрипач. «Давай мы иду доделаем, ребят дождемся, поедим нормально все вместе и потом на море. Иди умывайся, смотреть на тебя тошно. «Ладно», – кивнул Фэб, – «договорились. А что ты готовишь такое?» «Холодный похмельный суп. Похороны отлакировать», – пояснил скрипач. «На те Ноль такой делали, помнишь?» «Это которая окрошка?» «Это который на пиве». «Но это все равно окрошка». — возразил Фе по крошку, не очень любивший. Он предпочитал салат отдельно, а квас — тоже отдельно. Ну или пиво, ладно уж. Но ни в одной тарелке с салатом. — Господи! — возвел очень горе скрипач. — Тебя что, кто-то перемешивать заставляет? Сколько можно говорить одно и то же? Не хочешь — не мешай. Все, иди уже мыться, и дай нам работу закончить, наконец. Кир с Итом вернулись быстро, еще до того, как умывшийся и приведший себя в порядок Фэб снова спустился вниз. Да, они действительно побывали и возле часовни, и возле свежих могил. Совсем небольших, ведь хоронили не гробы, а компактные урны. Ит признался, что впечатление странное. Ничего особенного он не почувствовал, хотя, по идее, должен был. Холмики, крестики, таблички, цветочки. Ерунда. По ощущению, бутафория. Ну ладно, раз такая ситуация, то что поделать. Пусть будет. — Нам придется туда часто ходить, — заметил Фэб. — А со временем поставим какие-нибудь монументы, наверное. — Давай, про это как-нибудь потом, а? — попросил скрипач. — Монумент он поставит, посмотрите на него. Садить съесть, и надо уже начинать разбираться и с тем, что было, и с тем, что дальше. «Дальше — Дальше? — переспросила Эри. — Я бы тоже хотела сходить к часовне, но раз вы решили на море... — На море можно и позже. До часовни двадцать минут неспешным шагом, — заметил Ид. Давайте пройдемся, только, пожалуйста, без посещения могилы, если можно. Согласен, кивнул Фэб. Мне вчера хватило. Все, едим и пошли.